Глава шестая. «Правильно ли я понял, что ваш день рождения сегодня?» Раздался знакомый голос откуда-то слева. Вот уж кого Ками ожидала увидеть меньше всего на незапланированном представлении. Кровь бросилась ей в лицо, затопив по самые уши. Позорище-то какое! Она как старалась, создавала имидж уверенного в себе специалиста, а капитан явился зачем-то в их дыру и все испортил. Теперь он запомнит ее не как профи, починившего его корабль, а как неудачника, присмыкающегося перед властями с дедом-алкоголиком. Уже почти вчера. Процедила она сквозь зубы, едва удерживаясь от потока брани, потому что дед снова упал Грегу в ноги, чуть не вывернув Камерону руку по дороге. А правильно ли я помню, что между официальным совершеннолетием и призывом должен пройти минимум месяц? Мистер Осборн протолкался сквозь плотное кольцо зрителей и прямо встретил разъярённый взгляд начальника охраны. Глаза Грега, как и камень днём ранее, скользнули по надорванным плечевым швам кожаного плаща, который капитан Малкольм не удосужился снять даже в баре. Рассл недовольно скривился. Военных служаки из ополчения недолюбливали. В частности, потому что опытные, закалённые в настоящих боях, Они не в разнимании пьяных драк. Солдаты регулярных войск могли размазать десяток, таких как Грек, и не почесаться при этом. А судя по размеру отсутствующих нашивок, простым солдатом мистер Осборн не был. Как и его спутник. В молчаливой тени, маячившей за спиной капитана, ни плаща, ни следов от знаков отличия не было. Зато за голенищем сапога виднелось несколько метательных ножей, На поясе отчетливо выделялись утолщения под сюрикены, а его рука с гипертрофированными мышцами все время пыталась поправить на плече что-то, чего там сейчас не было. Скорее всего, лямку от дробовика или плазменной мини-пушки. Вход на станцию с огнестрельным или любым другим зарядным оружием был строго запрещен. Вот холодное разрешалось, и боец воспользовался лазейкой в законе по полной. Подручные грега моментально подобрались... Да и он сам втянул пузо и сел поровнее, оценивая прибывшие на сторону камень подкрепление. Вопрос только, к добру ли это явление. Если сейчас будет драка, то сидеть ей оставшийся месяц в карцере, как зачинщице. Или сразу к Грегу в дом. Нет, уж лучше карцер. Мне сегодня пришла повестка. Откашлившись, попыталась Кэмерон разрядить обстановку. Так что все официально, сведомо властей. «Еще хуже», — невозмутимо отрезал капитан. «Интересно, у вас порядки на станции? Если нельзя, но очень хочется, то можно так...» Смотрел он при этом только на Грега, не отрываясь, и хмурился. Не поймешь, о чем он раздумывал. То ли его злоупотребление властью раздражало, то ли прикидывал, как кишки отъевшегося ополченца половчее на мотать. «Пойдем». Прервав поединок взглядов, приказал мистер Осборн. Повернулся спиной к своре Грега, будто из-за противников их не считал, подцепил под локоть Камерон и потащил на выход, не замечая ее веса и сопротивления. Хотя особо она не упиралась, так оглянулась, чтобы убедиться, что с дедом все в порядке. Стефаном занялся подчиненный капитана. Подошел к деду и, играючи, как ребенка, вскинул того себе на плечо. «Не особо уважительно, зато эффективно». Грег скрипнул зубами, глядя, как практически уже принадлежащая ему добыча уплывает из-под носа. «Увидимся еще, Камерон!» Процедил он сквозь стиснутые челюсти, так что сразу стало понятно. Ничего хорошего Ками от этой встречи ждать не придется. Тем не менее она вежливо улыбнулась, держа лицо, и повысила голос, чтобы перекричать грохочущую музыку. «Конечно, господин сержант!» «Мы всегда рады видеть вас в мастерской, стил!» Капитан потянул ее на выход за локоть, который все еще сжимал. Ткань старой вытертой куртки не выдержала, сминаясь от такого обращения, и наружу он ее практически выволок. «Что ты перед ним распинаешься? Он же совершенно оборзел!» Пробормотал мистер Осборн, отпустив, наконец, едва не лопнувший старый кожзам. Ками отпрыгнула и поправила рукав с облегчением, убедившись, что он не оторван и в целом не пострадал. — Слушайте, вы бы лучше не лезли, — рявкнула она, сдувая падающую на глаза челку. — Вы улетите, а нам тут жить. Как бы он ни оборзел менять его только потому, что я нажалуюсь, никто не будет. А вот у меня будут проблемы, и у деда тоже. Так что спасибо вам, дальше мы сами. Стефан отозвался с мускулистого плеча бугая заливистым храпом. Тот не возмутился, а наоборот хохотнул. «И что, дохляк, деда своего ты сам потащишь? Показывай дорогу, где там твоя мастерская?» Подкинув старика, как мешок с бельем, устроив поудобнее и придерживая под колени, он наугад двинулся в переплетение узких улиц сектора. Тяжело вздохнув, Камерон обогнала его и принялась показывать дорогу. «Сама она деда не дотащит, тут он прав». «Ты что ли одаренный, который нам болт утром вкрутил?» Светский поддержал беседу Бугай. «Я», — призналась Камерон. «Уважух, я Курт». Он протянул свободную левую руку, и девушка неловко ее пожала. Привычнее было бы приветствие правой, но в данный момент она у Бугая была занята, он придерживал ею Стефана. «А имплантами ты занимаешься?» Она покачала головой. Теоретически, при должном обучении, она могла бы чинить импланты. Та же техника, только вот связи с нервной и мышечной системами требовали очень тонкой настройки и ювелирного вмешательства. Подобные специализации онлайн не давали. Тут в первую очередь важна была практика. Так что без имперского университета о таком и мечтать не стоит. «Ничего, научишься. Ты парень способный, у тебя все впереди». Подбодрил ее Курт, не подозревая, что тем самым от души посыпал солью застарелую рану. Кто же ее отпустит на столичную планету Терру? Камерон криво улыбнулась и разговор увял сам собой. Идти было недалеко, каких-то три блока, так что уже через десять минут они переступили порог мастерской. Камера сыпалась в благодарностях за двоих, себя и до сих пор полусознательного деда. Одна она бы его точно не доволокла. Бугай деликатно сгрузил Стефана на стул, придержал, позволяя прийти в себя и привыкнуть к вертикальному положению. Ками бы тоже с удовольствием присела. Ноги не держали. Слишком насыщенным выдался день рождения. Но следовало сначала проводить гостей. Или угостить. «Может, чаю? Или кофе?» – неуверенно предложила она. «У нас настоящий есть». Капитан улыбнулся краем рта. «Спасибо за предложение, но нам пора. еще продуктами запастись, разложить груз по местам. Дел перед взлетом много». Он жестом показал Бугаю, что пора уходить. Тот убедился напоследок, что дед падать не собирается, кивнул Каме на прощание и скрылся за дверью. Капитан последовал за ним. Камерон молча смотрела, как уходит в ночь ее спаситель, и понимала, что спокойной жизни ей не видать. Грег сегодняшнего унижения не простит. Пусть все было достойно и в рамках закона, все равно в мироощущении росло его опустили ниже канализации. «Мы улетаем в полночь. Не опаздывай», шепнул капитан, проходя мимо, и исчез за дверью. Ками покачнулась. Ей показалось, что она ослышалась. «Не может такого быть!» На станции 2049 чудес не бывает. Или бывают? Следующие полчаса Камерон потратила исключительно непродуктивно, бегая из угла в угол и причитая. Ее бросало из крайности в крайность, от истерики, как я деда одного оставлю, его же тут загрызут, до паники. «А если капитан-маньяк и попользуется сначала сам, а потом продаст куда похуже нашей родной станции?» Положил конец ее метаниям Стил Старший. За прошедшее время он успел употребить пару капсул опохмелина и немного прийти в себя, а радость за внучку, внезапно получившую шанс на побег, и подавно придала сил. «Не придумывай глупости, кам! прикрикнул на нее дед. «У меня единственная приличная мастерская на весь уровень». «Я закроюсь, и где они будут чинить свои колымаги?» — спрашивается. «У тебя будет куда больше неприятностей, если останешься. Да и у меня заодно». Хоть и жестокие, но слова Стефана были не лишены здравого смысла. Ее пребывание на станции подвергало опасности и его. Не станет ее, и у деда будет куда меньше проблем. Ками притормозила. «Из чего она так разнервничалась?» все равно же собиралась уезжать рано или поздно. Просто ситуация на данный момент сложилась нехорошая. Если бы она тихо исчезла или тем более получила официальное предложение работы, никто бы ее не преследовал. Но после такого позора Грек не успокоится, поставит на уши самое высокое начальство, чтобы вернуть беглеца обратно. А если он еще узнает, что она девушка... Взвыв камеру, он вцепилась в короткие волосы, окончательно и взъерошив. И что делать-то? Дед воспользовался ее замешательством, схватил за руку и мягко, но настойчиво усадил на стул рядом с собой. «Посмотри на меня». Подцепив ее за подбородок пальцем, Стефан заставил девушку прямо встретить его взгляд. «Стилы не сдаются, помнишь?» Камерон неуверенно кивнула. Дед покачал головой. «Ты училась как проклятая все эти годы. Стала лучшим механиком, которого я знаю. И поверь мне, твой предок повидал немало разных специалистов за свою жизнь. Ставила себе эту странную штуку в голову в конце концов». Девушка слабо улыбнулась. С вмешательством в ее мозг Стефан так и не примирился. Все бухтел, что технарь должен справляться своими силами, Безо всяких там костылей. Но что поделать, прогресс не стоит на месте. Чтобы разобраться с новейшими эскинами, мало было проверить их программы, пересчитать датчики и перебрать проводку. Иногда проблема таилась настолько глубоко, что увидеть ее можно было только став кораблем. Буквально. Кроме того, это открывало для Ками теоретически, пока что только теоретически, необозримые перспективы в плане трудоустройства. Рисковых профессионалов, решившихся на подобный шаг, в пределах всей Айкумена можно было пересчитать по пальцам двух рук. Не считая засекреченных военных специалистов, конечно, но те всегда были впереди всех планет. «Не дай Грегу все это похоронить на своей кухне», — твердо заявил Стефан. И в этот раз Ками кивнула куда увереннее. «Не даст, точно не даст». И если она хочет успеть на третий уровень до полуночи, ей лучше поспешить. Первым делом Ками полезла в новый ком. Проверила состояние счетов, стерла все личные переписки с серверов, почистила список контактов. Она давно готовилась к этому дню, поэтому действий требовался самый минимум. Все важные данные хранились в ее собственной голове. Спасибо накопителю. А все остальное безжалостно удалялось. Не хватало еще, чтобы из-за знакомства с ней... Достойные люди на станции подверглись преследованию со стороны Грега. Деда, конечно, оставлять страшновато. Но в чем-то он, несомненно, прав. Не станет его, и на уровне некому будет чинить не только бытовую мелочевку, но и более серьезные поломки. Станция давно уже не новенькая, постоянно что-то брахлит. К тому же старого стила высоко ценили не только на 24-м, но и на прочих уровнях. и частенько обращались к нему за помощью. Главное, чтобы озверевшие ополченцы об этом вспомнили в запале. Но да Стефан тоже не дурак. Завтра весь день будет на виду, в людных местах. Там ему что-то сделать побояться, а позже злоба слегка поутихнет. Они все-таки не бандиты, чтобы по ночам людей в собственных домах избивать. За такое точно разжалуют, а то и на каторгу сослать могут. Подумав еще минуту, Ками перевела все, что у нее оставалось на счетах, деду. Завести глобальный айкуменный счет на станции разрешали только совершеннолетним, а сегодня ей было несколько не до того. Да и явиться в отделении банка, там подвергнуться лишний раз сканированию, взломать защиту. И ради чего? Ради пары сотен кредиток? Ну его. «Что ты делаешь?» С подозрением покосился на ее ком дед. Камерон улыбнулась беззаботно и свободно, так как она не чувствовала себя, наверное, никогда в своей жизни. «Перевожу тебе все мои деньги», — честно ответила она, и прежде чем Стефан успел возмутиться, поспешно продолжила. «Мне они вряд ли пригодятся. Капитан говорил, что не берет работать за еду. Значит, будет зарплата и контракт». Она убеждала в этом скорее саму себя, чем деда. Непонятно было, почему мистер Осборн так резко передумал, но даже если Искин на его корабле проявила благородство и не разоблачила ее, не объяснила собственному командующему, что Камеран совсем не та, за кого себя выдает, то тогда уж сам капитан должен быть просто рыцарем из древних баллад. Так что остается понадеяться на его честность и рассчитывать добраться до приличного обитаемого мира, где женщины не обязаны никому и ничем. Судя по сведениям, добытым в сети, миров таких подавляющее большинство. Это ей не повезло с местом рождения. Пользоваться своим счетом я все равно не смогу. После моего побега его, скорее всего, тут же заблокируют. Продолжила она, пересматривая уложенный в компактный рюкзак вещи и прикидывая, брать ли ей запасную майку. Чем меньше будет объем, тем легче ей будет преодолевать уровни. а если нет, отследить меня по нему проще простого. Поэтому самое логичное, чтобы не пропал наш с тобой труд перевести все тебе. Пусть у тебя побудут. Отдашь, когда вернусь». На секунду, встретившись глазами с дедом, девушка сглотнула, не договаривая вертевшееся на языке уточнение. «Если вернусь». Перед самым уходом, уже закинув рюкзак на плечо, Камя вспомнила еще одну вещь. С проказливой ухмылкой она отложила мешок в сторону, И аккуратно, не влезая глубоко в мотор, поменяла пару проводков и трубок местами. «Если что, это ремонтировала я», — твердо заявила она, отступая на шаг и представляя себе лицо какого-то из прихвостней Грега. «Все они одинаковые. Вон сколько их в баре было сегодня. Ни один за гражданского не заступился. А многие бы и присоединились, если бы капитан не вмешался. Так что по делам». Дед хитро усмехнулся и кивнул. «Иди ко мне, девочка моя. Надеюсь, ты найдешь место, где сможешь жить, не скрываясь и не притворяясь», пробормотал он, заключая ее в крепкие объятия. Несмотря на худобу, силища в нем таилось знатное, и Ками почувствовала, как хрустнули ее позвонки. Впрочем, сама она вцепилась в деда ничуть не слабее. «Обещай мне одну вещь. Камерон старалась моргать почаще, чтобы не выкатились предательские слезы. Как ни готовилась она к побегу или отъезду, расставаться с единственным родным человеком оказалось практически невыносимо. «Что угодно». Глаза деда тоже были на мокром месте. «Ты и меня дождешься». Она все же всхлипнула и незаметно вытерла нос о старую рубашку Стефана. «И с тобой все будет в порядке». «Обещаю». Улыбнулся ей в макушку старик. Он собирался приложить к тому все усилия.